Потайной люк Чернохвост после ужина еле переставлял лапы. Дворцовые повара готовили на славу. Кормежка у Сильвестра, конечно, ни в какое сравнение не шла со здешней. Но Чернохвосту все равно хотелось домой. Однако с возвращением дело застопорилось. В рукописях, которые коту удалось проглядеть, ничего похожего на иероглиф отпирания врат» не нашлось. А Сет вел себя все более вызывающе, чего стоила одна его попытка выдать феню за фараонову дочь. Научившись мысленно отгораживаться от кота, Сет явно осмелел. Но зачем ему понадобилось выдавать феню за Аминарадис? Чернохвост рассчитывал, что Сет все-таки объяснит ему свое странное поведение. Но на ужин жрец не пришел. Может, важные дела задержали? «Ладно», — решил Чернохвост. «Не сегодня, так завтра появится. Мне от него тоже вдохнуть не мешает». Кот уже порядком устал прикидываться божеством. А для противоборства у него вообще не было сил. По крайней мере, сегодня вечером, на полный желудок. Чернохвост блаженно потянулся и запрыгнул на расшитое золотом покрывало. Но заснуть ему не удалось, потому что в комнату вбежала Феня. «Венька пропал!» От волнения девочка заговорила на местном наречии, забыв про договоренность разговаривать в минуты опасности только по-русски я к нему зашла а его нет кот хотел отмахнуться дескать мало ли куда убежал торопышка но как только чернохвост поднял лапу он вспомнил злорадный взгляд сета перехваченный сегодня утром и мигом проснулся перенестись в то место где находился венька было нетрудно этому чернохвост обучился в совершенстве Он сразу узнал потайной люк, ведущий в святилище, и внутренне похолодел. К счастью, Непоседа оказался жив. Летя вниз, он зацепился воротником рубашки за крюк, зачем-то вбитый в стену, и повис на нем, как на вешалке. К моменту появления кота Венька уже пришел в себя. Вид у него был помятый и присмиревший. «Надолго ли?» — проворчал Чернохвост. «Сколько раз говорил. Будь осмелторительней. Говорил ли нет?» «Говорил», — жалобно прохныкал Венька, потирая ушибы. «Но я же не знал, что это ловушка. Я думал...» «Постыделся бы. Один раз из-за тебя влипли. Не знаем, как выпутаться. А ты опять за свое. Носишься, как мятер. Все!» «Будешь мяутишить, превращу в черепаху», — пригрозил кот. «Так ведь я, я...» — затрепыхался торопышка. Помялчи! шикнул на него кот. Это слетишь со своей вешалки и помилай, как звали». Пока все вроде бы складывалось удачно, если это, конечно, можно сказать, применительно к таким плачевным обстоятельствам. Но ведь могло быть куда хуже. Даже страшно подумать, чем все могло обернуться. — Как тебя выковырять отсюда? — задумался Чернохвост, озираясь по сторонам. — Да ничего сложного, только веревка нужна покрепче. Я по канату, знаешь, как лазаю. На физкультуре выше всех поднимаюсь. Я вообще очень цепкий, — зачастил приободрившись Венька. — Помелчи, — говорю, — нашел, когда хвастаться, — возмутился кот. «Дай хоть минуту сосредоточиться. Где я тебе возьму веревку?» Он сощурил глаза, припоминая каждую мелочь в своей опочивальне, в покоях ребят. Зрительная память у кота была отличная, но ничего подходящего, как назло, не припоминалось. Все какие-то вазы, амфоры, маленькие столики, шкатулки. Наверное, лучше поискать на кухне. «Ты меня подожди!» — Я скоро вернусь, — сказал Чернохвост. — Главное, не дергайся, а то слетишь. — Ты куда? Не бросай меня! — перепугался Венька. — Я не могу тут один висеть. — А в погоню за приключениями один пускаться мог? Теперь придется повисеть. Суровость кота была напускной. На самом деле Веньку было очень жалко но он хотел чтобы венька хоть немного почувствовал свою вину ладно пока не раскисай амур но перенестись на дворцовую кухню чернохвост не успел потому что в открытом проеме люка показалась голова сета